Глава двадцать восьмая. Сдай и забудь. Дверь штаба открылась мягким, чуть слышным щелчком, Стерхова шагнула внутрь и тут же остановилась. В кармане зазвонил телефон. Она взглянула на экран, незнакомый номер. Палец завис над экраном всего на миг. «Да», — ответила она. Ответ не заставил себя ждать, мужской голос был низкий, чуть усталый, но узнаваемый с первого слова. «Здравствуй, Анна Сергеевна». Она едва заметно вскинула брови. — Юрий Алексеевич, почему с другого номера? — Пауза. — О таком со своего говорить не могу. Она прошла к креслу и села. Комната казалась пустой и внимательной, как животное, наблюдавшее за своим хозяином. — Что случилось? — спросила она, предполагая, что ответ ей вряд ли понравится. — Я все выяснил по последнему рейсу океаниды. Он говорил ровно, как врач, считающий результаты анализа, за которым приговор. «Это судно использовалось в секретных операциях и не только научных», — добавил он после паузы. «Океанида фигурирует в засекреченных архивах. Тот последний рейс связан с испытанием подводного дрона «Невидимки» — новейшей разработки советских военных. На борту «Океанида» находился единственный экспериментальный образец. Значит он и был целью», — проговорила Стерхова, глядя в пустое пространство перед собой. Мне удалось выяснить, что дело расследовалось, но в 90-х годах из-за неразберихи его не довели до конца. Савельев на мгновение замолчал. — Если хочешь знать мое мнение, — продолжил он глухо, — это было настоящим предательством. Кто-то из высших чинов слил информацию зарубежным службам и, думаю, отхватил немалый куш. — Дальнейшая судьба экспериментального образца неизвестна? — спросила Анна. В середине девяностых у сопредельного государства на вооружении появилась аналогичная модель подводного дрона. Вот и вся история. — Понятно. — Анна, заканчивай с этим делом. В голосе полковника прозвучала холодная осторожность. — Оформляй и в архив. Дальше не стоит. Сдай и забудь. Предостерегайте. — Сочувствую. Мы оба знаем, как это работает. «Мне неизвестно, кто стоит за этим делом сегодня, но тогда это были серьезные люди, и часть из них все еще с нами, просто в других мундирах». «Понятно», — Стерхова замолчала. На стене еле слышно тикали часы, как будто кто-то вгрызался в кость. «И еще», — добавил савельев — «пришли результаты ДНК этого Головенко, совпадение с сыном 99,9». «Ну, слава богу», — Анна прикрыла глаза. «Я сказал, а ты подумай». Он выдержал паузу. «Береги себя, Анна Сергеевна». Связь оборвалась. Она немного посидела, не двигаясь, потом встала и подошла к сейфу. Замок сработал, дверца открылась, раскрыв металлические внутренности. Аккуратно сложенные папки, конверты, коробки с уликами. Дело о Головенко лежало сверху, как будто ожидало ее возвращения. она достала папку, прошла к своему столу. Села, раскрыла ее и вчиталась в перечень документов, приобщенных к делу. Протоколы допросов, акты экспертизы, заключения судебных медиков. Ее палец скользил по строчкам, пока не остановился на записи. Протокол осмотра личных вещей, изъятых из камеры хранения. Выяснив порядковый номер, она отыскала документы и пробежала его глазами. У нее вырвался удивленный возглас. «Багаж одно место? Потом еще». «Рюкзак? А где же сумка?» В этот же момент штаб вошел Горшков и остановился у порога. «Что-то не так?» — Стерхова подняла голову. «Подойдите». Горшков настороженно приблизился. «Читайте». Она придвинула к нему протокол. Он медленно пробежал взглядом текста и прочитал вслух. «Из камеры хранения извлечен багаж неизвестного, одно место рюкза. И что здесь не так?» Анна достала в четверо свернутый лист, который вырвала из учетного журнала камеры хранения. — А здесь? — Горшков прочел и, прищурившись, ответил. — Здесь два места — сумка и рюкзак. Его недуменный взгляд метнулся к ней. Украли, но кто? она устала, откинулась на спинку, на мгновение в комнате повисла напряженная вязкая тишина. — Это мог сделать кто угодно, — произнесла она ровно, в том числе те, кто работал по делу, но это вряд ли. Горшков посмотрел на нее с сомнением. «Вы были у сестра Рецкой Стерхова перевела разговор на другую тему, не спуская с него тяжелого изучающего взгляда. «Только что от нее. старух вполне вменяемая. Если коротко...» Он слегка нахмурился, восстанавливая в памяти разговор. «Во-первых, с Воронином Кошелев говорил недолго. «Да, нет, сейчас к вам приду. Ничего существенного, никаких подробностей». Во-вторых, Кошелеву никто не звонил, и он никуда не выходил, пока сестра Рецкая была у него в квартире. Ну и в-третьих... Горшков сделал короткую паузу, словно размышляя, стоит ли продолжать. В-третьих, сразу после этого разговора сестра Рецкой вызвали такси и, мягко говоря, настойчиво попросили уехать. Анна слушала, прокручивая варианты развития событий. «Значит, Кошелев хотел остаться один», — проговорила она. «Зачем?» чтобы пойти на кухню, как он утверждал, но так ему не звонили. Она снова взглянула на протокол и лист регистрации, лежавший рядом, словно две несовместимые части единого целого. Что было в этой сумке, вот что сейчас важно. Горшков усталым жестом потер переносицу, казалось, и усталость стала частью его лица, впиталась в морщины и складки кожи. «Анна Сергеевна», — проговорил он голосом с хрипотцой, Петрова опять перекинули на другое дело, да я и сам отбился с трудом. Он сделал многозначительную паузу и посмотрел куда-то в сторону. Потом закончил чуть тише. Шувалов продолжает ставить палки в колеса. Стерхова на глазах подобралась и посмотрела на него взглядом, в котором было любопытство и осторожность. «Что вы знаете о Шувалове? Он местный из Светлой Гавани». Горшков покачал головой с таким видом, как будто этот вопрос пробудил в нем не самые лучшие мысли. Сначала он приезжал сюда в командировке а в конце девяностых его окончательно перебросили к нам. Приписали военным представителям на судостроительный завод. Внедрился в город по обвык а несколько лет назад баллотировался в мэры и выиграл выборы. Голос Горшкова прозвучал сухо, словно он сообщал ей не факты, а диагноз. Она молча смотрела на него, переваривая информацию, затем взглянула на часы. «Скоро обед, а работы не в проворот», — проговорила она скорее для себя. Неожиданно телефон Горшкова зазвонил. Рингтон был резкий и неприятный. Он быстро достал его из кармана и приложил к уху. «Слушаю, Яков Михайлович, где я?» «В оперативном штабе в Пасифике». «Придешь?» «Когда ждать?» «Ага, понял». Он отключился, взглянул на Анну с таким видом, словно держал в руках ключ от тайны. Звонил Карипанов, говорит, у него есть что-то сенсационное».